Эпилог. Командиры. На северо-западе территории воющих демонов была крепость. Это грубое сооружение состояло из неотёсных камней, поставленных друг на друга, но её размеры и прочность были куда больше, чем у многих замков континента. Лев стоял на одной из стен этой крепости, серебряные гривы и серебряная броня покрывали все его тело, этот кема ходил на двух ногах. У него был необработанный меч из чистого обсидиана, которым он как трость опирался о землю. «Господин Кёма Кьёма-бабочка человеческого роста опустился с неба и заговорил со львом. Тот был Каргиком, одним из трёх командиров Кьёма, известным как самый сильный Кьёма. Цветы сразили Дгунея. Казалось, что они победят. Дгуней потерял около двухсот, и избежал. «Не нужно мне об этом сообщать», — сказал Каргик. «Скажешь, когда Дгуней умрёт, или цветы будут убиты. Как пожелаете». Кьёма-бабочка опустил устики, изображая так поклон. Каргик смотрел на запад, откуда поднималось солнце, с недовольным видом. «Ничего не жду от Гуне, и его поражение неизбежно». «Да, сражение ломает его дух. Его жизнь пуста, он не даёт смерть врагам, а лишь играет с ними. Потому они его и победят». Глядя на восток, Каргик не скрывал злости. Он выпустил изо рта красный пар, слабый пар поднимался от всего его тела. И хотя он думает, что его планы помогут ему выжить... Он лишь пытается уничтожить героев. Действия Дгунея всё те же. Чешуйки Кьема-бабочки начали гореть, он вспыхивал искрами. Каргек продолжил говорить, глядя вдаль. «Нет, это не так. Пока он ценит лишь свою жизнь, он разбрасывается другими жизнями. Отгонение не лучше грязи. Я должен был убить его тогда, 200 лет назад». Его злость не была направлена на героев. Она относилась к Дгунею, с которым он сражался. «Мои любимые дети я...» «Вместе мы уничтожим героев шести цветов!» «И, конечно, Тгуния!» Сказал Каргик, больше не глядя на восток. На севере территории воющих демонов несколько Кьяма смотрели на море. Острые камни торчали из неспокойной воды. И от этих камней постоянно поднимался пар в несколько сотен градусов. Эту защитную стену Кьяма создавали сотни лет. И сквозь неё нельзя было проплыть ни самому человеку, ни лодки. Кьяма что-то искали, поглядывая на этот пар. «Сюда!» Один из Кьёма заметил силуэт, схожий с человеческим, плывущий в океане. Кьёма, что кричал, был очень маленьким, не больше собаки. У него была мягкая шерсть и милые круглые глаза. А ещё у него был длинный язык и хвост. Это создание было не совсем белкой, и не крысой, и не собакой. Рок на его голове был красивым и не пугающим. Кьёма звал этого человека. «На шитане, Сюда! Около пятнадцати метров вправо, и ты доберёшься до континента!» Силуэт. Нашитание лениво двигало руками и ногами, пока плыла. Она была без брони, мечей или обуви, а плыла в одном нижнем белье. Одна из частей каменных столбов источала не обжигающий пар, а просто тёплый воздух. Пройдя мимо неё, Нашитание доплыла до берега. «Ты в порядке, Нашитание?» Милый Кьёма подбежал к полуголой Нашитании, и Кьёма помогли ей завернуться в полотенце. «Дозо!» Обратилась к маленькому Кьёма Нашитание. Милый Кьёма был третьим командиром, Предателем Доззо. Прости, у меня не вышло. Я не смогла уничтожить их, даже одного из них. Знаю, но сейчас важнее, чтобы ты обсохла поскорей. Когда ты отдохнешь немного, мы отправимся в убежище. Здесь опасно. Починенные Каргика следят за территорией. Группа кемо подхватили Нашитания и унесли прочь с берега, направившись в лес. Доззо шёл первым, насторожно глядя окрестности. Нашитания сильно кашляла, её замёрзшее тело дрожало. «А что происходило тут?» «Я провалил переговоры. Каргик даже не пришёл послушать меня». Нашитание опустило взгляд на землю. «Думаю, это может оказаться концом для всех нас». Услышав это, Доззо остановился. Он уперся лапками в землю и встал перед нашитанием. «Что ты сказала? Повтори-ка». «Но Доззо...» Всё тело Доззо вспыхнуло белыми искрами, электричество сжигало траву вокруг него. «Ты хочешь сдаться? Ты хочешь забыть товарищей, что пожертвовали собой за наших целей?» И как ты будешь извиняться перед ними в загробном мире? Прости, ты прав. Мы ещё не закончили. Дозу закрыл глаза и кивнул, словно это он одобрил. Как я и сказал, нужно скорее дойти до убежища. Нам уже приготовили тёплые и вещи. Наши остальные осторожно пробирались сквозь лес, не издавая звуков. Дгуни явно планируют ловушку, но даже герои Шести Цветов так легко не проиграют. Если мы нападём, пока они будут сражаться, то сможем застать их врасплох. Это даст нам шанс. — сказала нашитания. Вот это дух! Мы должны надеяться! Дозу смотрел вперёд и говорил с решимостью. — Каргико и его не победят! — Конечно, не победят и шесть цветов! Мы станем победителями! Мир хочет, чтобы мы победили! нашитания безмолвно кивнула. Мы изменим мир своими руками! — сказал Дозу, а потом он, Нашитание и Кьёма исчезли в лесу.